Глава 36. Оказалось, что пока я наряжала Мари, приехал Степан Егорыч и в настоящее время докладывал Елене Сергеевне о положении дел. Я практически дословно знала, что он скажет, потому присоединяться к ним не стала и Мари не позволила. Она и так была уже осведомлена обо всем больше, чем следовало. Пока мадам Полесова, а также и слуги, толпящиеся у двери, внимали рассказу Кошкина, а о нападении на карету, мы с Мари вернулись в детскую. Очень вовремя, поскольку оставленный мной за старшего коня начал уже злоупотреблять властью, в результате чего недовольные митрофанушка Ники и Лелечка объединились и чуть было не устроили революцию. Им помешала я. «Вы сегодня достаточно уже отдыхали, господа. Пора заняться и уроками». «Кони, Ники, немедленно доставайте тетради и чернельницы. У нас сегодня таблица умножения на восемь». «Серж!» Я подумала, что не стоит называть этого мальчика метрофанушкой. Даже и про себя, поскольку он снова сидел, уткнувшись в книгу. Я не знала даже, как реагировать мне на подобное. И чтобы не спугнуть, мальчика негромко сказала. «Ладно, будем считать» что у вас, Серж, занятие по литературе. Мари, перевела я взгляд на свою воспитанницу, если вы и сумеете сесть в этом платье на пол, то оно немедленно треснет по швам. Ее братья, очевидно, представив эту картину, захихикали. Потому не старайтесь и сядьте за стол, и повторяйте спряжение неправильных французских глаголов. Вы постоянно их путаете. Мари, на удивление, легко согласилась и взяла учебник. Правда, даже прежде, чем раскрыть его, вдруг спросила... «Мадемуазель Тальянова, а кто будет заставлять нас учить спряжение глаголов, когда вы выйдете замуж?» Вслед за Мари все трое мальчишек вскинули на меня головы. Не иначе как грустили об уходе любимой учительницы. «Я уже думала об этом», — призналась я. «Надеюсь, что моя подруга, тоже окончившая Смольный институт, мадемуазель Торшина, согласится занять это место». К слову, я уже написала Татьяне Торшиной и со дня на день ожидала ее ответа девушка она являлась очень амбициозной, круглая отличница с железным характером, и планы на жизнь у нее были поистине наполеоновские. Минимум она рассчитывала стать в будущем начальницей Смольного, а максимум – полностью ликвидировать неграмотность среди крестьянских детей. Однако сперва, считала она, ей следует пару-тройку лет побыть простой учительницей, чтобы набраться опыта. «Опыт в семье Полесовых, я уверена, она оценит, поскольку после этих детей ее уже вряд ли что-то удивит или испугает». «Надеюсь, мадемуазель Торшина так же мила, как и вы?» – сделала сомнительный комплимент Марии. «О нет, мадемуазель Торшина гораздо менее мила», – пообещал я в ответ. «Далеко не все наши преподаватели осмеливались спорить с нею». Разумеется, я несколько преувеличила в разговоре с детьми железный характер своей подруги. Татьяна слишком благоразумна, чтобы, брат, спорить с учителями. Ещё у неё было трое младших братьев, так что с детьми она ладила всегда. А главное, действительно любил с ними заниматься. Думаю, она и правда сумеет найти общий язык с младшими Полесовыми. «А она хотя бы английский знает?» – хворец спросил Конни. «Не только английский, но ещё и итальянский, в отличие от меня». «Лучше бы она японский знала», — заметила мария «Судя по вашим переводам басё, японскому вы сами сможете её научить». Мари молчала, делая вид, что учат спряжение глаголов, но всё же выдала. «Не думайте, что ваша грубая листья меня растрогает», — потом бросила на меня короткий взгляд и добавила. «Но всё равно спасибо». Я молча улыбнулась. Готова спорить, что Мари где-то очень глубоко в душе жалел что я оставляю место гувернантке хотя вряд ли у нее хватит дух признаться. И впрямь обидно, что мы не научились ладить еще три месяца назад. Меня учил японскому господин танака Танако-сэнсэй, как я звала его. Примечание. Сэнсэй, учитель, японский принятое в Японии обращение к писателю, врачу, учителю, начальнику или другому значительному лицу или значительно старшему по возрасту. Дословно переводится как «раньерожденный», – продолжила вдруг Мария. «Сколько я его помню, он всегда жил при нас, кажется, еще со времен моего дедушки». Перед Кавказом дедушка несколько месяцев провел в Хабаровске и взял его к себе в Денщики или что-то в этом роде. В Хабаровске живет много японцев. Потом он был с дедушкой на Кавказе, и в Омске. А когда дедушка уехал работать в Европу, Танако-сенсей уже был пожилым, поэтому так и остался в доме. А после перебрался с моими мамой и бабушкой в Москву. «Это много объясняет», – улыбнулся я. Меня действительно давно интересовало, откуда у Мари столь обширное познание в японском. На этом, как я думала, тему японцев мы и закроем. Однако Мари сказал нечто такое, что я еще острее пожалела, что мы не подружились три месяца назад. Он умер, когда мне было всего восемь. Так что и сотой части своих знаний не успел передать. В основном я изучала японский по книгам и стихам, которые он мне подарил. От него осталось много книг. «Еще рисунков он постоянно делал карандашные наброски. У меня их целая тонна». «Ваш учитель, должно быть, и портреты рисовал?» – уточнила я, совсем забыв про близнецов и их таблицу умножения. «В основном Танако Сэнсэй только портреты рисовал, причем постоянно. Хотите взглянуть?» «Не откажусь», – сразу согласилась я, но, чтобы не привлекать лишнего внимания, добавила. «Только позже, после уроков». Стоит ли говорить, что занятия в тот день не слишком затянулись? В 3 часа 15 минут я в последний раз поправил неуклюжее произношение Марии, тяжело вздохнула, снова решив, что эта девочка все-таки безнадежна, и сказала, что урок окончен. И в первый же подходящий момент напомнила Марии о рисунках старого японца. Рисунков и впрямь было много. Марии хранила их на антресолях в своей комнате, тщательно упакованными – Уже и столы, и кровати и стулья были завалены карандашными набросками, а она всё доставала и доставала новые. Рисунки нельзя было в полной мере назвать портретами. Но старый японец ухватывал самую суть каждого лица, его характер и более выдающиеся черты, и запечатлевал их на бумаге несколькими точными резкими линиями. По крайней мере, елена сергеевна я везде узнавала сразу и безошибочно. Сперва японец изображала ее скромной улыбчивой девочкой, после барышней с мечтательным лучистым взглядом, а еще позже барыней с ласковой спокойной улыбкой. Не узнать ее было сложно, тем более, что портреты оказались еще и подписаны по-русски. Кроме же Полесовой, я больше никого не узнавала. Скорее всего, это были сослуживцы друзей друзья Сергея Васильевича Щербинина – Его жена, его домашние слуги и прочие незнакомые мне люди. Самого Щербинина Сорокина я на рисунках так и не нашла. Изображений вашего дедушки, судя по всему, здесь нет, — решилась я, наконец, уточнить у Марии. Танако-сенсей говорил, что дедушка не любил, когда он его рисовал. Если ей удавалось сделать набросок, то дедушка злился и тотчас уничтожал его, — ответила Мария и странно ухмыльнулась. Да и чему здесь девица? Дедушка ведь служил в иностранном ведомстве, значит, был шпионом, а я в книжках читала, что они не любят, когда их рисуют или фотографируют. По правде сказать, ни я, ни дядюшка никогда не исключали, что родные Сорокина осведомлены о его настоящей деятельности в Париже, но как можно говорить столь безапелляционно? «По-вашему, все, кто служат в иностранном ведомстве шпионы, — уточнила я с усмешку, — граф Курбатов тоже был дипломатом. Значит, и он шпион? Разумеется. Хотя, конечно, он никогда не признается». И добавила столь серьезно, что мне захотелось расхохотаться. «Но у меня-то чутье он такие вещи, раз я внучка шпиона». Но я даже не улыбнулась, поскольку внимание мое вдруг привлек очередной рисунок. В карандаше были изображены двое мужчин в офицерских мундирах за карточным столом. Но гораздо больше меня поразил даже не рисунок, а подпись к нему. А. Балдинский и П. Фомич за игрой в покер. Аул Кутиша. 10.04.1846. Примечание. Кутиша. Горный аул в Дагестане, взятый русскими войсками в 1846 году. Я поскорее спрятала рисунок среди других, чтобы не увидела Марии, но была в полном смятении. По информации Степана Егорыча, человека с фамилией Балдинский в Омске среди сослуживцев Щербинина никогда не было. Однако среди армейских его товарищей на Кавказе он Балдинского не искал, а между тем вот он присутствует на рисунке. Хотя здесь верна лишь фамилия, но не имя. Балдинского звали Петром». Зато его партнёр по картам как раз Пётр с фамилией Фомич. Более всего похоже, что человек, убитый на балу у Полесовых, человек, которого мы знали как Балдинского, лишь взял себе этот псевдоним Пётр Фомич Балдинский. Но зачем? Чтобы напомнить кому-то здесь, в Москве, о своих боевых товарищах? Или лишь потому, что не мог использовать настоящее имя и выбрал вот такое, собирательное? Но тогда вопрос – Почему он не мог использовать настоящее имя? «Еще один шпион». Голова моя шла кругом, и я чувствовала, что запуталась окончательно. Хотелось немедленно поделиться новостями со Степаном Горчем. Пока я бессмысленно перебирала другие рисунки японца, я не расслышала, как с улицы донеслись звуки подъезжающего экипажа. А мари расслышала и, бросившись к окну, тотчас известила меня. «Курбатовы приехали. Оба. Не зря я горячусь сегодня в этом адовом корсете». «Мария!» Я собралась было попенять ей за неподобающий барышней лексикон, но Мария, уже не слушая меня, подхватила юбки своего платья и понеслась вон из комнаты.